Роберт Блог. Секрет в гробнице. Ветер жутко забывал над полуночным склепом. Луна висела как золотая летучая мышь над древними могилами, проглядывая сквозь бледный туман своим блестящим, подслеповатым глазом. Бесплотные ужасы могли таиться среди окруженных кедрами гробниц и ползать невидимые глазу среди затененных кинотавей, потому что это была неосвещенная земля. Но гробницы хранят свои жуткие секреты, и есть тайны, более черные, чем ночь, и более прокаженные, чем бледная луна. Именно в поисках таких тайн я и пришел, один и таясь от всех, в мой родовой склеп в полночь. Мои предки были чародеями и колдунами в прежние времена, поэтому лежали отдельно от мест упокоения других людей. Вот здесь, в этом крошащемся мавзолее, в забытом людьми месте, окружённом только могилами своих слуг. Но не все слуги лежали здесь, потому что были и те, кто не умер. Сквозь туман я шёл туда, где рухнувший могильник вырисовывался среди нависающих деревьев. Ветер усилился, когда я прошёл по еле видной тропинке к сводчатому входу, погасив с яростью мой фонарь. Только луна продолжала освещать мой путь своим жутким светом. Таким образом я добрался до золотистого, поросшего плесневыми грибами портала семейного склепа. Здесь свет луны заблестел на двери, которая не была похожа на другие двери. Огромный массивное плите из железа, вмурованное в крепкие гранитные стены. На ее внешней поверхности не было ни ручки, ни замка, ни замочной скважины, но вся она была покрыта резными зловещими рисунками. Загадочными символами, аллегорическое значение которых наполняло мою душу более глубоким отвращением, чем могут передать простые слова. Есть вещи, на которые не следует смотреть, и я не хотел слишком задумываться о возможном генезисе ума, чье знание могло создать такие ужасы в такой конкретной форме. А этому в слепой и тревожной поспешности я пробубнил неясную литанию и выполнил все поклоны, что необходимы в ритуале, который я узнал, и по их завершению открылся циклопический портал. Внутри была темнота, глубокая, мрачная, древняя, но какая-то необычно живая. Она содержала пульсирующее предзнаменование, намек на приглушенный, но целевостремленный ритм и омрачала все, создавая черное гулкое откровение. Симультанное воздействие на мое сознание было одной из тех реакций, которые неверно называют интуитивными. Я чувствовал, что тени знакомы с некоторыми секретами и есть черепа, что скалятся там во мраке. Но я должен войти в гробницу моих предков. Сегодня вечером последний из всего нашего рода встретится с первым, потому что я был последним. Джереми Страндж был первым. Тот, кто бежал с востока, чтобы найти убежище в древнем Эльдертауне, принеся с собой добычу, украденную из многих гробниц и некую безымянную тайну. Именно он построил свой склеп в тени деревьев, где зажигаются ведьмины огни, и здесь похоронены его останки, которых избегают в смерти так же, как и его самого при жизни. Но с ним была погребена и тайна, именно в поисках ее я и пришел сюда». Но я не был первым в этих поисках, потому что мой отец и его отец перед ним, а на самом деле старший из каждого поколения от дней самого Джереми Стрэнджа, также искал то, что так безумно описывалось в дневнике колдуна «Секрет вечной жизни после смерти». Затхлый пожелтевший том передавался старшему сыну каждого последующего поколения, а также, как оказалось, страшная атовистическая тяга к черным и проклятым знаниям. Жажда которых в сочетании с явными намеками, изложенными в рукописи колдуна, посылала каждого из моих предков по отцу на последнее свидание в ночи, чтобы отыскать свое наследие в древней могиле. Нашли ли они что-нибудь? Никто не мог сказать, потому что никто никогда не возвращался. Это все было, конечно, семейной тайной. Гробница нигде не упоминалась. Они и забыли с течением лет, которые также уничтожили многие старые легенды и фантастические обвинения, предъявленные первому Стрэнджу, который когда-то имел собственность в деревне. Семья же милостиво сохранила все знания о проклятом конце, к которому пришли многие из их людей. Их секретные познания в черных искусствах, скрытую библиотеку античных знаний и демонологическую формулу, привезенной Джереми с Востока – дневник и секрет – Все было, что удивительно, сохранено для старших сыновей. Остальная часть рода процветала. Среди них были капитаны, солдаты, торговцы, государственные деятели. Они выигрывали состояние. Многие покинули старый особняк на мысе, потому что во время моего отца он жил там один со слугами и со мной. Моя мать умерла при моем рождении, и я был одиноким юношей, который жил в огромном количестве у дома с отцом, сошедшим с ума от трагической кончины моей матери и мрачного секрета нашего рода. Именно он посвятил меня в тайны и загадки, которые можно было найти среди леденящих кровь предположений в таких богаульствах, как Некрономикон, Книга Эйбона, Каббала Саббат и это вершина литературного безумия Мистерии Червя Людвига Принна. Здесь были мрачные трактаты об антропомантии, некрологии, лекантропических и вампиристических заклинаниях и чарах, колдовстве, а также длинные, бессвязные цитаты на арабском, санскрите и доисторические идиограммы, на которых лежала пыль веков. Все это он дал мне и многое другое. Бывали времена, когда он шепотом рассказывал мне странные истории о путешествиях, которые совершал в юности. об островах в море и странных пережитках древних грёз под арктическим льдом. И однажды ночью он рассказал мне о легенде и могиле в лесу. И вместе мы листали поеденные червями страницы дневника, обитого железом, который был скрыт в панели над дымоходом. Я был слишком юн, но не настолько, чтобы не знать определенные вещи. И когда я поклялся хранить секрет, как многие клялись передо мной. У меня появилось странное чувство, что пришло время для Джереми потребовать своего. Ибо в мрачных глазах моего отца уже горел тот же свет страшной жажды неизвестного, любопытства и внутреннего желания, который был в глазах всех, кто был перед ним до того момента, когда они объявляли о своем намерении отправиться в путешествие или присоединиться или заняться делами. Большинство из них ждало, пока их дети вырастут. Или их жены умрут. На всякий раз, когда они уходили, и какими бы не были их оправдания, они никогда не возвращались. Через два дня мой отец исчез, сказав слугам, что он проведет неделю в Бостоне. Около месяца шло обычное расследование, и итогом был обычный провал. Было обнаружено завещание Сергея документов моего отца, оставившего меня единственным наследником, но книги и дневник были в безопасности в секретных комнатах и панелях, известных теперь лишь мне одному. Жизнь продолжалась. Я занимался обычными вещами, отучился в университете, много путешествовал и вернулся, наконец, в дом на холме в одиночестве. Но я принял серьезное решение. Я один мог оборвать это проклятие. Только я могу понять секрет, который стоил жизни семи поколений, и я один должен это сделать. Мир ничего не мог предложить тому, кто провел свою юность в изучении насмешливых истин, что лежат вне внешних красот безцельного существования, и я не боялся. Я уволил слуг, прекратил общение с дальними родственниками и несколькими близкими друзьями и проводил свои дни в тайных комнатах среди древних знаний, ища решения или заклинания такой силы. которые могли бы развеять навсегда тайну гробницы. Сто раз я читал и перечитывал эту древнюю рукопись, дневник, чье содержание привело к гибели стольких людей. Я изучал сатанинские заклинания и каббалистические чары тысячи забытых некромантов, копался в страницах древнего пророчества, рылся в тайных легендарных знаниях, чьи написанные мысли пронзали меня, словно змея из ямы. Но все было напрасно. Все, что я смог узнать, это церемонию, с помощью которой можно получить доступ к могиле в лесу. Три месяца учёбы превратили меня почти в призрака и наполнили мой мозг дьявольскими тенями, порожденными склепами знаний. Но это всё. И вот, как будто насмехаясь над безумием, пришёл зов в ту же ночь. Я сидел в кабинете, размышляя над поеденными личинками томом Хейриархуса о культивизме. Когда совершенно неожиданно я почувствовал сильный импульс, просочившийся через мою стальной мозг, он манил и завлекал с невероятным обещанием, как плач старой ламии. Но в то же время он обладал неумолимой силой, чье могущество не могло быть просто отброшено в сторону или проигнорировано. Неизбежное наступило. Меня призывали в гробницу. Я должен следовать за соблазнительным голосом внутреннего сознания, который был приглашением и обещанием, которое звучал в моей душе как ультраритмические звуки транскосмической музыки. Поэтому я отправился один и без оружия в одинокий лес и к тому месту, где должен встретить свою судьбу. Луна поднялась над поместьем, когда я уходил, но я не оглядывался назад. Я видел ее отражение в ботах ручья, который проложил путь между деревьями, и в ее свете вода была похожа на кровь. Затем туман поднялся тихо от болота, и желтый призрачный свет разлился по небу, заманивая меня за стену черных и жирных деревьев, ветви которых, раскачиваемые унылым ветром, тихо касались отдаленной гробницы. Корни и лианы лезли мне под ноги, виноградные лозы и кустарники хватали мое тело, но в моих ушах громом отдавался призыв, который нельзя описать и который нельзя отменить природой или человеком. В тот миг, когда я нерешительно замер в дверном проеме, миллионы идиотских голосов забормотали приглашение войти, чему смертный разум не мог противостоять. Через мой мозг гремел ужас моего наследия, ненасытное стремление познать запретное, смешаться и стать единым с ним. Ритмы рожденной в Аду музыки звучали в моих ушах, и земля дрожала от безумного импульса, охватившего все мое существо. Я больше не мог оставаться на пороге. Я вошел туда, где запах смерти заполнил тему, похожую на солнце над юготом. Дверь качнулась, и потом началось. Что? Я не знаю. Я только понял, что внезапно обрел способность видеть, чувствовать и слышать, несмотря на темноту, сырость и тишину. Я был в гробнице. Ее колоссальные стены и высокий потолок были черными иголками, покрытыми лишайниками за долгие века. В центре мавзолея находилась единственная плита из черного мрамора. На ней покоялся позолоченный гроб со странными символами, покрытыми пылью веков. Я инстинктивно знал, что он должен содержать, и это знание не давало мне успокоиться. Я взглянул на пол, а потом пожалел, что не умер. На усыпанным обломками основании под плитой находилась жуткая раздробленная группа похоронных останков: полузгнившие трупы и высушенные скелеты. Когда я подумал о моем отце и других, я вздрогнул от нахлынувшего отвращения. Они тоже искали и потерпели неудачу, и теперь я пришел один, чтобы найти то, что привело их к концу ужасному и безвестному. Секрет, секрет у гробницы. Безумное рвение наполнило мою душу. Я тоже узнаю, я должен. Как во сне я шагнул к позолоченному гробу. Через мгновение я навис над ним, затем силой, рожденной в горячке, я сорвал обшивку и поднял позолоченную крышку. А затем понял, что это не сон, потому что сыны не могут приблизиться к конечному ужасу, которым было существо, лежащее в гробу. Это существо с глазами, как у полуночного демона, и лицом извивней безумца, похожим на дьявольскую маску смерти. Оно улыбалось, когда лежало там, и моя душа вскрикнула от мучительного осознания того, что оно живо. Тогда я познал все тайну и плату с тех, кто искал ее. И я был готов к смерти, но ужасы не прекратились, ибо пока я смотрел на него, зазвучал голос, как шипение черного слезника, и там, в ночном мраке, он прошептал секрет, глядя на меня безжизненными, бессмертными глазами, так, чтобы я не сошел с ума, пока не услышу все это. Все было раскрыто, тайные крипты. самого черного кошмара, в котором обитают отродье гробниц и цена, благодаря которой человек может стать одним из упырей, живущим после смерти, как пожиратель во мраке. Так все и происходило, и из этой избегаемой проклятой гробницы приходил призыв к несходящим поколениям, что когда они придут, они попадут на мрачный праздник, благодаря которому он сможет продолжать свою жуткую вечную жизнь. И я. Я был бы следующим, чтобы умереть. Их в своем сердце я знал, что это так. Я не мог отвести глаз от проклятого мертвеца, не мог освободить свою душу от его гипнотического рабства. Тварь на похоронном одре кудахталась, издавая нечестивый смех. Моя кровь застыла, потому что я увидел две длинные тонкие руки, как гнилые конечности трупа, медленно устремившиеся к моему сжавшемуся от страха горлу. Монстр сел, и даже в когтях ужаса я различил смутное и ужасное сходство между существом в корабу и каким-то древним портретом в зале особняка. Это была преображенная реальность. Джереми человек стал Джереми Гулем, и я знал, что не стоит сопротивляться. Две когтистые лапы, холодные как пламя ледяного Ада, сомкнулись вокруг моего горла. Два глаза проникли, словно личинки. Через мою обезумевшую сущность смех, порожденный безумием, одиноко звучал в моих ушах, словно гром судьбы. Костяные пальцы вонзились в мои глаза и ноздри, делая меня совершенно беспомощным. В то время как желтые клыки щелкали все ближе и ближе у моего горла, мир свернулся, обернутый туманом огненной смерти. Внезапно чары разрушились. Я оторвал взгляд от этого слюнявого злого лица и мгновенно... как катастрофическая вспышка света, пришло понимание. Сила этого существа была чисто ментальной. В одиночестве мои несчастные родственники приходили сюда и только в одиночестве могли противостоять и пытаться освободиться от силы ужасных глаз монстра. Великий Божий, был ли я жертвой гниющей мумии? Моя правая рука опустилась, нанеся удар ужасу между глаз». Раздался отвратительный хруст. Затем мертвая плоть уступила под моей рукой, когда я схватил теперь безликого гуля за руки и бросил его на заваленный костями пол. Весь в поту, что-то бессвязно бормоча в истерике и страшном отвращении, я видел, как покрытые плесенью фрагменты двигались даже во время второй смерти. Оторванная рука ползла по полу на вонючих святых пальцах. Нога начала катиться с азартом нелепой нечестивой жизни, С громким воплями я кинул зажженную спичку на этот отвратительный труб и продолжал вопить, когда распахнул ворота и выбежал из гробницы в мир здоровомыслия, оставив позади тлеющий огонь и забугленного сердца которого страшный голос все еще слабо стонал, словно тоскливый реквием потому, кто когда-то был Джереми Стрэнджем. Теперь гробница разрушена, а вместе с ней лесные захоронения и все скрытые камеры, а также уничтожены рукописи, которые служат напоминанием о жутком кровожадном Гуле, что невозможно забыть. Либо земля скрывает безумие и видения отвратительной реальности, а чудовищные твари прибывают в тени смерти, скрываясь и ожидая, чтобы схватить душу тех, кто ввязывается в запретные дела. Конец рассказа.